а в обычной человеческой реакции. Посмотри на лицо Жукова и на лицо Горбуненко. Но ты, блин, даешь. Может, ему конфронта руку передавил, вот майора и перекосила. Этому амбалу руку передавил, да не смеши. И его вовсе не перекосило. Это улыбка старшего младшему. Неважно, по званию или по возрасту, поза его тоже. А в позе что не так? «Слушай, может, я лучше Казимир Львовича позову, он тебе все по-научному объяснит». «Стоп, не надо по-научному и прекрати меня Луганским пугать. Ты давай своими словами скажи, в чем дело». «Ну, есть такая наука – физиогномика. И, исходя из нее, выражение лица, а также вся поза майора, противоречит тому, что должно быть». «То есть ты считаешь, что если он угодливо не изгибается или Стиво не улыбается при виде Жукова, то снимок может быть липой».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 Наши воинначальники шепотом ругаться не умеют. Поэтому вопль маршала «Песец тебе, трам-тарарам, там-там! Я тебя трах тебе долг живо под землю загоню, трам-тарарам! Тебе, сука, жить немного осталось!» Это все дошло до следствия даже не от Черняховского. Их стычка, оказывается, особым секретом не являлась и достаточно бурно муссировалась в штабных кругах. Ну, в смысле, в штабе первого украинского.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 «Ответим на вопрос, для чего была возня с...» – он, глянув на меня, хмыкнул. «Ну, с орудием. Сможем ответить и на другие». М «Да, этот Третьяков правильно сказал. Я вот тоже до сих пор так и не смог допереть. Нахрена нужна была эта гаубица?» «Ну, захотел Жуков мочкануть обидчика. Так чего так мудрить?» «Обычная закладка и привет несостоявшемуся маршалу Черняховскому».